326. -е. Матерь огня йоги Очевидность, окружающая, так далека от действительности всех миров, слитых неотделимо в одном и связанных крепко друг с другом. Нельзя познать плотно мир отдельно от двух остальных, ибо такое знание кажется однобоким и неверным. А изучать все три не позволяет отрицание невидимых двух. Этот барьер предстоит скоро разрушить, и разрушение его произведено будет руками науки, той самой науки, которая ныне отрицает эти миры. От фактов будущих открытий никуда не уйти. Новые аппараты позволят улавливать тонкие энергии, запечатлевать формы тонкого мира. Невидимость видимой станет. Перед фактами науки придется смириться отрицателем яром, Но не они двигают мир, и не им будет принадлежать честь научного проникновения в мир тонкий. Время это близко уже. Это будет временем великой революции в области научного знания. Мощный поток эволюции не остановит ничто. Как вода проникает во все места, что лежат ниже ее уровня, так и великий поток космической эволюции, сверху идущий, затопит все равнины и низины земные и преобразит жизнь на земле. Сроки и преображения этого близки.